Глава 31. Лекция о содержании присмыкающихся проходила в доме рептилий. За огромными покрытыми каплями витринами на сучьях дремали ящерицы и змеи. Единственным движением, которое они производили, было мигание. От этого сильно клонило в сон. Осмотрев экспозицию, мы вошли в подсобное помещение, где нас ожидал сотрудник дома рептилий Ричард Гибсон. Ричард оказался нашим сверстником. Ему было от силы лет 25. Круглые очки придавали ему вид круглого отличника. Он говорил задумчиво, стараясь подкреплять свою речь фактами. Рептилии — самый удивительный класс животных. Возьмем, к примеру, крокодила. С этими словами Ричард нагнулся к какому-то ящику и вытащил из него полутораметрового крокодила. Я и остальные студенты сделали шаг назад. Ричард прижал крокодила к груди и стал гладить его, словно кошку. Рептилия заурчала и прикрыла глаза белой пленкой. Третьим веком. Крокодилы откладывают яйца в песок. Если температура песка будет ниже 30 градусов, вылупятся только самки. Если выше, то самцы. «А кто же вылупится, если температура будет 30 с половиной?» поинтересовался Кумар. Тогда. Из одной половины кладки выйдут самцы, а из другой — самки. Не менее удивительно устроена челюсть змей. Возьмем яичную змею. Ричард вернул крокодила в ящик, подошел к стоящей на столе картонной коробке и вытащил зеленую змею. Расстояние между нами и электром стало еще больше. Змея обвела руку Ричарда и, положив голову на ладонь, стала по собачьи лизать его пальцы. «Посмотрите на эту голову», — предлагал Ричард, протягивая к нам ладонь с присмыкающимся. «Ее окружность не больше двадцатипенцевой монеты, а питается змея куриными яйцами. Не верите? Ричард достал откуда-то яйцо и поднес к змее. Ее челюсти распахнулись, как складной зонт, и всосали яйцо. Наступая на какие-то обогреватели, мы прилипли к стене. Яйцо было намного шире змеи и распирало ее изнутри, как горох распирает стручок. Медленно оно плыло от головы к хвосту, перевариваясь по пути.